глава 9 она я бродила по этажу уже с полчаса никто не пытался меня остановить хотя по дороге мне встречались те ломоны я ощущал себя зверьком которого хозяин выпустил погулять из вольера все это лишь видимость свободы до да, меня не схватили но стоило приблизиться к лифту как на пути обязательно возникал охранник он просто стоял ничего не делая но при этом загоаиая с собой кнопку вызова лифта. И все попытки обойти его терпели крах. Вот так, этаж не покинуть, я могу гулять строго по отведенной территории. На меня словно накинули поводок. Чуть шаг в сторону, и он натягивался, сдавливая горло. Даже живя в интернате, где нами командовали воспитатели, я не чувствовала себя такой зависимой и несвободной. Я задыхалась в хорошо проветриваемых помещениях, страдала от клаустрофобии в огромном шикарном пентхаусе с высоченными потолками мучилась от одиночества в коридорах полных живых существ все вокруг было чужое враждебное теломоны стены даже воздух я не принадлежала этому миру и отчаянно хотела вернуться в свой туда где меня ждет дима при мысли о нем заныло под лопаткой как он там мое исчезновение испортят ему день рождения надеюсь у меня будет шанс загладить вину мимо прошел очередной теломон он не смотрел в мою сторону, но меня не покидало ощущение что за мной следят. захотелось немедленно спрятаться. я дернула первую ближайшую дверь и очутилась в небольшой комнате к счастью здесь никого не было. я закрыла дверь и осмотрелась кажется я угодила в пункт охраны передо мной на стене были мониторы а под нимии пульт управления с тысячами кнопок видимо охранник отлучился но скоро вернется вряд ли он бросил пост надолго судя по количеству мониторов камера расставлены по всему пентхаусу среди прочих я нашла свою комнату хорошо хоть виды из ванной нет значит чутье не подвело за мной действительно круглосуточно следят что ж это неуд удивительнительно Не стоило здесь задерживаться, в назначении всех этих кнопок я бы не разобралась и за несколько лет, так что вряд ли они помогут мне сбежать. Я потянулась к дверной ручке, но ладонь зависла в воздухе, не достигнув цели. Все потому, что на одном из мониторов я увидела до боли знакомое лицо. Рэй! Это был он, муж моей сестры. Каким-то чудом он узнал, где я и пришел за мной. Я бросилась к монитору и чуть ли не впечаталась в него носом. хотелось молотить кулаками по экрану и кричать: я здесь, но а рейй само собой меня не услышит, как впрочем и я его. Я лишь видела картинку без звука, а мужчина даже не подозревал, что его свояченица находится с ним в одном здании. Я всматривалась в лицо зятя пытаясь разобраться в его эмоциях. Он волнуется. На наверное его люди проследили мой путь дологового маньяка Рй здесь, чтобы меня вызволть. Я ни секунды в этом не сомневалась, и спокойный даже будничный вид теломона не обманет. Они умеют скрывать чувства. Вскоре к Арею вышел маньяк собственной персоной. Я злорадно усмехнулась. Сейчас кто-то получит. Но, вопреки ожиданиям, мужчины вежливо поздоровались и сжали предплечья друг друга, как это принято у теломонов. Они о чем-то увлеченно беседовали, но я не умею читать по губам. Выбор у меня был небольшой. умирать от любопытства или найти на пульте управления кнопку, включающую звук. Я предпочла второй вариант. Изучение кнопок под монитором не заняло много времени. Всё равно я ничего в них не понимаю. Эх, была не была. Я нажала на первую, картинка приблизилась, и лица мужчин заняли весь экран. Путём тыка я постепенно разобралась в управлении, теперь могла приблизить и отдалить картинку, повернуть камеру в разные стороны... и, наконец, добралась до включения звука. Комнату охраны огласили глубокие мужские голоса. Качество звука было идеальным. Я словно очутилась рядом с теломонами, аж вздрогнула. А потом воровато огляделась. Никого? Даже странно, что пост оставили так надолго. Я передернула плечами, отбрасывая беспокойство. Будем считать, мне повезло. Немного благосклонности госпожи и удачи как раз то, что сейчас необходимо. Я вся обратилась вслух. рассчитывая выяснить что-то интересное разумеется про себя мои надежды оправдались пусть я пропустила начало беседы но разговоры явно шел о моей пропаже ура значит рада меня ищет любовь к сестре согрела сердце рада меня никогда не бросят но что-то меня все-таки тревожило беседа протекала не так как я ожидала судя по всему арей пришел вовсе не обвинять маньяка в похищении и опросить у него помощи в моих поисках. Что за черт? Я покрутила ручку громкости. Может, я включила звук не там, где надо, и на картинку наложились чужие голоса? Но нет, я узнавала о Рея, да и слова совпадали с движением губ. Я плюхнулась в стоящее поблизости кресло. Я, как тот колобок из старого-престарого мультика, ничего не понимала. Посмотреть на Рея так он ни в чем не подозревает маньяка, Он не связывает мое исчезновение с этим домом? Но он же умный мужик, а еще внимательный. Неужели не чувствует, что его собеседник нагло врет? Впрочем, маньяка не прочтешь. Он не маскирует свои эмоции. У него их просто нет. Это плохо, очень и очень плохо. Прямо катастрофа. Мое чудесное спасение откладывалось. Помощи ждать неоткуда. Придется делать все самой. Записи с камер над магазином стерты. говорил между тем арей видимо дарью прямо там затолкали в автомобиль свидетелей найти не удалось слишком хорошо все спланировано действовал профессионал это не случайное похищение возможно девушка уехала сама предположил маньяк нет качнул головой аэй она бы так не поступила с сестрой хорошо я распоряжусь выделить специалистов тебе в помощь ага распорядиться он как же Фыркнула я. Прямо благодетель. Но надо же, как подготовился. Видео стер свидетелей. Убрал. Нет, о таком и думать не хочется. Я окончательно потеряла веру в то, что этот разговор принесет какую-то пользу. Разве что узнаю что-нибудь о маньяке. Я присмотрелась к мужчинам на мониторе. Может, Арей назовет его по имени или как-то иначе намекнет, с кем имеет дело. Я слушала внимательно и делала выводы. мужчиныны говорили на равных, значит маньяк занимает не последнее место в иерархии теломонов с подчиненными орой ведет себя иначе более того к подчиненным он не наведывается лично он вызывает их к себе и отдает приказы а тут приехал сам на этой мысли я зависла что-то не клеилось карточный домик моих догадок постоянно распадался, как я его не складывала. Ощущение, будто собираю пазл из кусков от разных наборов. Мужчины уже прощались, а я так и не нащупала то, что меня беспокоило. Но вдруг Аррей сделал то, из-за чего я аж подпрыгнула в кресле. Он назвал маньяка «Сэр». Обратился к нему как к старшему. Мозг лихорадочно заработал, чуть ли пар из ушей не повалил от перегрева. Земля поделена на четыре сектора — Во главе каждого стоит командор. Один из них — как раз Аррей. Выше командоров статусом лишь один теломон. Тот, о котором все слышали, но мало кто видел. Главно — командующий. Его личность окутана тайной даже среди теломонов. Никто толком не знает, в каком секторе он живет. Я слышала, что он любит переезжать и жить в секторах инкогнито. Сегодня здесь, завтра там. То есть командоры, конечно, в курсе, где он — но не распространяются на этот счет когда у сестры родился сын главнокомандующий наведался к ним это все таки был первый ребенок смешанный крови от землянки и телоа я на той встрече не присутствовала но рада потом рассказывала как все прошло главнокомандующий произвел на нее сильное впечатление говоря о нем она всегда прибавляла прилагательное жуткий сейчас глядя на того кто меня похитил я чувствовала то же самое даже через монитор он реально жуткий и дело не во внешности это какая-то особая аура которую он окружен что-то запредельное недоступное человеческому пониманию улавливаемая интуицией то буквально вопит когда он рядом беги и спасайся до меня постепенно доходило в какую скверную передрягу я попала если все верно и маньяк главнокомандующий То меня не спасет даже арей теперь ясно почему похититель так спокоен мои угрозы наверное показались ему смешными боже зачем я ему мой список предположений иссяк в голове образовался вакуум человек всегда о чем-то думает поток мыслей невозможно остановить а тут тишина впервые на моей памяти а потом я увидела как оррей покидает гостиную в голове будто лампочка зажглась и я вскочила на ноги и вот он мой шанс если потороплюсь поймаю его на подходе к лифту всего то и надо чтобы он заметил меня хоть раз воодушевленные новым планом я бросилась к двери